1996 год. Костя не хотелось становиться глашатаем дурных вестей, но иначе он не мог. Он и так молчал слишком долго, а когда он увидел Солодова, его решимость лишь окрепла. Они не виделись несколько месяцев, больше полугода. Костя знал, что в это время Валера серьезно болел, но не думал, что все так плохо. Перед ним сидел молодой человек, его ровесник Но это только в теории. По факту же Костя видел руины человека с потухшим взглядом. В этот момент ему даже стало стыдно за собственное здоровье. "Ты как?" спросил он и тут же пожалел об этом. Разве непонятно?» Но Валерка не был ни обижен, ни задет. Он даже сумел улыбнуться, и стало видно, что с зубами у него тоже серьезные проблемы. "Лучше всех. Прости." тупо прозвучало. «Да нет, нормально. Здесь и правда стало лучше. Пару лет назад совсем задница была, а теперь какая никакая цивилизация. А у тебя что слышно? Лучше расскажи мне, как ты живешь. Всяко интереснее, чем это. Они часто так разговаривали, спокойно, обыденно, будто ничего особенного и не произошло. Раньше это помогало, а сейчас казалось кощунственным, и Косте хотелось побыстрее перейти к главной теме, сбросить с себя этот груз или разделить его с кем-то. "Валер, я должен тебе кое-что сказать, но тебе это не понравится". Казалось, что эти слова не произвели на Солодова никакого впечатления, или он просто потерял возможность показывать эмоции, а может даже испытывать Если ты боишься испортить мое настроение на этом карнавале жизни, то зря, только и сказал он. Думаю, я уже готов ко всему. Это про Андрея, того Андрея, от которого ни слуху, ни духу уже много лет. Да, и для этого, похоже, есть причина. Отправляясь в колонию, он долго думал, как лучше рассказать об этом, какие слова подобрать. Как смягчить удар, который по сути своей беспощаден. Но понял гость только одно: иногда правильных волшебных слов просто не существует. Нельзя сделать чудовищную новость менее чудовищной, обернув ее розовой ленточкой, так как с погружением в ледяную воду лучше сразу нырнуть, пройти через шок, а потом уже решать, как быть дальше. Валера слушала его молча, не перебивая. В какой-то момент он низко опустил голову, и могло показаться, что он потерял интерес к длинной речи. Однако Костя знал его много лет, помнил эту привычку, теперь оказавшуюся зловещей лишь из-за того, что его собеседник напоминал живой скелет. Закончив рассказ, Кося перешел к главному. "Думаю, мы еще можем все исправить". «Все? Это что?" глухо спросил Солодов. "Твой приговор». Нужно добиться пересмотра дела, но теперь уже другого. Задача не в том, чтобы доказать, что ты невиновен, а в том, чтобы доказать виновность Андрея. Понимаешь? Одно вытекает из другого. Правда на твоей стороне, и мы сможем. Нет. Костя казалось, что все очевидно, тут и раздумывать не о чем. Нужно определиться только с деталями. А сам план, он вот: бороться за справедливость. Поэтому твердое, решительные нет выбила его из колеи, заставив замолчать на полуслове. Погоди, Что значит нет? То и значит. Я не буду этим заниматься, и не нужны мне никакие адвокаты. Валера, наконец поднял на него взгляд, и в его воспалённых глазах читалась трезвая, уверенная решимость. Он не был подвержен лихорадке. Он знал, о чем говорит. Но ты же не виновен, возмутился Костя. Я знаю. А вот знаешь ли ты, что виновен Андрей? Все на это указывает. Я не о том тебя спросил. И тут Костя понял, Солодов не пытался защитить честь их друга. Возможно, Валер сам давно уже понял, что его приговор не был трагическим стечением обстоятельств, и что не конкуренты его подставили. Но он молчал об этом, не видя смысла говорить. Доказательств вины Андрея и правды не было. его знакомство с акрамом Амане само по себе не преступление, а доказать, что эти двое занимались поставкой в Россию наркотиков, Костя пока не мог. Нужно пытаться, уверенно заявил он, искать уже не в рамках самодеятельности, а на должном уровне. Тебе легко об этом говорить, потому что для тебя нет риска. А для тебя он разве есть? Что тебе уже терять? Ты или слепой, или совсем уж эгоист. Я все никак не пойму, задумчиво произнес Валера. Что мне терять? Да, действительно, как это я не устал гнить здесь? Я не то хотел сказать. Да ты и сам не знаешь толком, чего хочешь. Поэтому скажу я. — В отличие от тебя, я давно уже не испытываю иллюзий насчет Андрея. Он не просто жесток, он мстителен. Начиная с ним войну, нужно бить наверняка, а не надеяться на может быть, следствие что-то обнаружит. А если не обнаружит, думаешь, все вернется на круги своя? Нет. Он захочет преподать урок. Тебя он тронуть не сможет. Ты нужен ему для бизнеса. Поэтому он отыграется на мне. Я готов на деньги спорить, что он добьется увеличения срока, а я уже половину отсидел, Костя. Я могу выйти раньше за примерное поведение. Даже если отсиживаешь ты незаслуженный срок, с этим я уже смирился. А еще я устал. Ты не представляешь, насколько Это место как вампир, оно тянет и тянет из тебя соки, забирая все лучшее, что у тебя было. Сейчас я хотя бы знаю, к чему я двигаюсь. Но если мне придется хоть на год больше тут просидеть, я уже не справлюсь. Но как же, хватит, прервал его Солодов. Я уже все решил. Если хочешь какого-то нового разбирательства, приходи ко мне только со стопроцентными доказательствами вины Завьялова, а не со своими домыслами. Если таких доказательств нет, то уж лучше и не приходи тогда, чем эти душеспасительные беседы вести. Потому что ты после нашей встречи отправишься к жене и дочке, а я обратно в барак. Чувствуешь разницу? Поэтому меня свой чёртов крестовый поход Даже не записывай. Кости нечего было возразить. Он видел, что его собеседник еще не сломан, но уже близок к этому. Солодов не врал ему, он сейчас действительно оказался на грани. Он напоминал раненого зверя, сил которого хватит только чтобы идти, но не чтобы сражаться. Должно быть именно на это и рассчитывал Андрей, или ему просто повезло. Его жертвой стал одинокий человек, у которого не было причин поскорее вырваться на свободу. Но что если дать ему такую причину? Это еще не конец, пообещал Костя. Нет. Но если хочешь играть с чьими-то жизнями, играй со своей, а меня оставь в покое.